Впрочем, мысль о столе лишь самым краешком задела сознание. Все внимание, обострённое необычностью ситуации, предельно настороженно сосредоточилось на статуэтках. В этом загадочном доме не просто повторялся набор устрашителей из бронзы. Смит мог поклясться, что видит сейчас перед собой абсолютно те же фигуры, которые не без сожаления... оставил в роще богини-матери. Вот покровительница беременных Лхамо, скачущая на взнузданном змеями муле. На ней те же потертости, та же черно-зеленая патина покрывает ее ужасающий лик и белый труп, что она пожирает, в той же бессильной позе зажат в оскаленных острых клыках. Или Демчок, прозванный добрым счастьем, Чаша череп в его руках инкрустирована волнистым кораллом, изображающим кровь, и волны эти, их узоры, даже застарелые пыль, точно такие же, как в капище. Столь полное совпадение невозможно, немыслимо, не существует полностью идентичных отливок. Калачакра, круг времен, Махакала — всепожирающее время и Сангдуй и магическая грива все они неведомой силой перенесены из леса за перевалом в этот дом привидений. — Что, если это вожделение? — страдая, — подумал Смит. Макдональд вспомнил о римских раскопках, и расчищенные от пепла Помпеи лишь походи, лишь случайно. Но он, Роберт Уоррен Смит, думал о бесценной бронзе почти постоянно, и вот, пожалуйста. — Бери, она твоя. — Он, конечно, возьмет все статуи до единой. Чем бы ни пришлось расплачиваться потом, возьмет, не пропустит удачу. Хоть и попахивает от этого дела преисподней. Впрочем, Смит не верил в ад ни до, ни после Вьетнама. От прикосновения к литому металлу стало немного зябко. Он поежился, и, переложив из руки в руку фонарик, увидел задвинутую в угол чугунную грелку, точную копию той, которая когда-то в незапамятные времена согревала гостиничный номер, где они с Лиен провели свою брачную ночь. Смит сел на пол и задумался, крепко зажав пальцами уши, В которых хрустальным колокольчиком причудливо меняя тональность плескался нежный, незабываемый голос. Глава пятнадцатая. В отличие от первой группы, сеньор Томазо стал лагерем на лужайке близ гейзера. Черную тибетскую палатку с плетеной линией жизни над входом натянули в зарослях кипрея, где убаюкивающие жужжали невиданные голубые шмели. Справедливо решив, что йодобромные ванны полезны для его подагры, профессор нежился в горячие лужи, с умилением взирая на яков, пережевывавших молодую полынь. Зеленая пена вязко свисала с волосатых на редкость тупых морд. Перед долгим переходом из скоту положена передышка. Одним словом, обстановка в лагере была вполне идиллическая. Джой, взявшая на себя роль прелестной пастушки, загорала на всякий случай подальше от фыркающих чудовищ, сбросив и без того чисто условное бикини. Один лишь Норбурим Почче, медитируя на леопардовой шкуре, занимался привычным трудом в то дивное утро сладкого, как говорят итальянцы, безделья. После длительных водных процедур и полного очищения посредством бинта